Эта работа не слишком тяжёлая, отняла у ко спара много сил. Он вернулся без щитов, с одним только мечом и луком, и едва удержался, чтобы не присесть. Стар становлюсь. С неудовольствием отметил он, не делая скидку на то, что растягивать лук пришлось с расчётом на огромную дистанцию. Не хотел бы я иметь противником такого стрелка, как вы, генерал, поздравил Каспар де Шармон. Подождите, может быть, я его только напугал. Не думаю, генерал. У вас ведь человека, который сделал своё дело. "Карпашам!" скомандовал Хуберт и, прикрываясь кавалерийским щитом, вместе с сержантом и ещё двумя гвардейцами побежал к установленным заграждениям. им предстояло выяснить, не будет ли нового обстрела. Нипон скромно стоял поодаль и улыбался. "К чему вы улыбаетесь?" спросил Каспар. "Я и раньше знал, что вы намного способны, ваше превосходительство. Однако как же мы рисковали в противостоянии с вами? Я это осознал только теперь." Каспар оглянулся. Хоберт с солдатами благополучно достигли дальних арпашей и укрылись за ними, прикрываясь щитами и ожидая атаки стрелка на случай, если он уцелел. Но Каспар знал, выстрел был верен. За этими приключениями прошло немало времени. Над обозом и всем лагерем уже распространялся запах дыма и колыша. Каспарды, Шермоны и Нипон ещё не подошли к штабному шатру. Когда им на встречу от походной коновизи побежал барон-майор Гвиннап. Его мундир был разорван, плюмаж измят, рукавица замазана кровью, но лицо сияло. "Ваше превосходительство, ваше сиятельство, победа! Мы одолели их, потеряв 17 человек убитыми и получив 87 раненых. Я уже послал из обоза пол дюжины возов и двух лекарей, чтобы подхватить тех, кто плохо держится в седле, и ещё сотню в прикрытие на случай, если из крепости выпустят контркоманду. Далеко ещё вашим возвращаться, спросил Каспар, чувствуя облегчение от этой вести. Шутка ли выиграть настоящее сражение с участием тысячи кавалеристов? получаса не будет, ваше превосходительство. Вы застали их в балке, как предупреждал господин Ниппон? спросил Каспар. Так точно, ваше превосходительство. Гвиннап шагнул к Ниппону и от избытка чувств хлопнул его по плечу тяжёлой перчаткой. Спасибо, дружище. Я такой сечи в жизни не видывал. Благодарю, господин барон. ответил Ниппон и стал растирать отбитое плечо. Все вместе они вошли в шатёр, и Гвиннап начал пересказывать все подробности битвы в Балке. Приюнывшие был обороны Лайдас, Буалеску и Котлер приободрились, услышав о первой победе. Ауглук, не удержавшись, воскликнул: "Их, надо бы мне поехать!" По случаю общей радости никто из майор-баронов замечания ему не сделал. Писарь, готовьте приказ о зачислении господина Ниппона на должность моего советника. Слушаюсь, ваше превосходительство. Отозвался писарь и пошелестев бумагами, быстро отыскал нужный документ. Полагаю, граф, как представитель короля, поддержит моё решение. Генерал Вы вправе сами распоряжаться казёнными средствами и брать на службу нужных вам людей. Но у школы вы спросили моего мнения. Я целиком поддерживаю это назначение. Господин Ниппон без сомнения весьма ценное приобретение для нашей армии. Через четверть часа документ был готов, и в присутствии почти всего руководства войска Каспар завизировал его своей подписью. и генеральской печатью на простом сургуче. Поздравляю, господин Нипон, сказал граф, пожимая советнику руку. Отныне вы при королевском жаловании. Благодарю, ваше сиятельство. Благодарю, ваше превосходительство. Это для меня большая честь и неожиданность. Я надеялся на понимание, но не думал, что всё произойдёт так быстро. Так войны, господин советник, заметил барон Лайдес. А на войне всё делается быстро, иначе нельзя. А вот именно, подтвердил Каспар. Теперь нам нужно готовиться к штурму на тот случай, если у лазутчиков ничего не выйдет. Советник не помн. Откуда на Тикерию дует и ветер? Всегда с океана, ваше превосходительство, лишь ранней весной. На пару недель он меняет направление. Для штурма у нас слишком мало сил, ваше превосходительство, напомнил барон Лайдас. Кажется, генерал что-то придумал, какой-то новый способ. Я прав? предположил Дешармо. М-м, да, есть кое-какие соображения. А думаю, нужно начинать готовиться прямо сейчас.